Глава 13. В то утро, несмотря на прогнозируемую жару, команда в полном составе собралась перед штаб-квартирой. Преодолев инстинктивное недоверие, прити согласилась обратиться за помощью к нескольким мужчинам из квартала. Братья, кузены, друзья девушек из бригады пришли оказать им физическую поддержку. Будучи прекрасным руководителем, прити раздает задания, распределяет участки для работы. Самые крепкие освободят двор от автомобильных обломков. Остальные возьмут на себя уборку и покраску. Что касается младших, вроде лолиты, они украсят стены, нарисуют на них мандалы. Работа начинается на рассвете, прерывается в самые жаркие часы дня, а затем возобновляется до темноты. Нужно богатое воображение, чтобы на этой стадии разглядеть в старом гараже что-то иное, кроме полуразвалившейся постройки. Неважно. Все трудятся, невзирая на жару, гальванизированные энергией и харизмой прити. В роли начальника строительства та выглядит не менее убедительно, чем в роли тренера по самообороне. Одни ее подручные варят в объемистых котелках рис и чечевицу, чтобы накормить эту импровизированную армию, в то время как другие пекут чепати. Второй день едва начался, как вдруг раздается пронзительный крик. Одна из девушек бригады увидела под кучей старого железа кобру. В один миг двор пустеет. Знаменитую очковую змею тут все боятся. Говорят, что сильнее ее яда в мире не найти. За несколько минут он парализует жертву, и та при отсутствии сыворотки умирает от удушья. Из десятков видов ядовитых змей, встречающихся в стране, этот, несомненно, самый опасный. Даже прити, обычно такая сдержанная, впадает в панику и дрожит, как осиновый лист. Что касается мужчин-добровольцев, то они отказываются продолжать работы в таких условиях. Кобра не отличается агрессивностью, но при опасности или если на нее нечаянно наступить, она реагирует мгновенно. Возвращаться на стройку? Ну уж нет. Растерянная Лена вскоре остается в одиночестве перед наполовину расчищенным двором. Прити подсказывает ей единственный выход — позвать заклинателя змей. Их много в регионе, а в период мусонов они вообще на расхват Из-за дождей рептилии часто покидают свои гнезда и наводят ужас на население. На следующий день в гараже появляется заклинатель. Уроженец соседней деревни, он кажется человеком без возраста. Сухая, будто выдубленная кожа на его лице похожа на пергамент. Вооружившись специальным заступом, он проходит во двор. На ногах у него обычные шлепанцы. Так ходят все в округе. Лена выглядит испуганной, но человек уверяет Притти, что знает свое дело. Он занимается этим ремеслом с десятилетнего возраста. В касте сапера, к которой он относится, это искусство передается из поколения в поколение. Сапера субкаста змейловов и заклинателей змей. У него в семье детей с трех лет учат заклинать змей, покачивая тихонько кулаком. Это их успокаивает и гипнотизирует. И это не выдумки, это вопрос выживания. Поля кишат змеями, а у крестьян нет средств на покупку сывороток и лекарств. В этот миг, заметив в нескольких шагах от баньяна нару, заклинатель хватает заступ и начинает осторожно копать. В конце концов он обнаруживает гнездо, в котором, аккуратно свернувшись, дремлет кобра непомерной длины. «Вот тут нужна осторожность», — говорит он, и советует девушкам отойти подальше. Совет излишен. При виде змеи Лена чуть не упала в обморок. Кончиком заступа заклинатель вытаскивает змею из гнезда, та начинает угрожающе шипеть. Быстрым уверенным движением мужчина голыми руками хватает ее за хвост и высоко поднимает вниз головой. В таком положении змея не может ни приподняться, ни атаковать, поясняет он Лене Прити, которые стоят, разинув рот. Затем он укладывает свою добычу в корзину и тщательно ее закрывает. «Королевская кобра», — с гордостью объявляет он. Слона может свалить. Затем, как ни в чем не бывало, заклинатель возвращается к осмотру двора. И вскоре возвращается, неся в руках еще один экземпляр, не менее внушительный, чем первый. «У вас во дворе полно этой живности», — говорит он и добавляет, что вся операция займет целый день. Вместо ранее оговоренной платы он требует теперь по 100 рупий за змею. Лена и Прити переглядываются с удрученным видом. Притти протестует, начинается спор и длинный разговор на тамильском языке, из которого Лена не понимает ни слова, но девушка ей переводит. Речь идет об опасности, которой он подвергается, и о грозящем ему наказании в случае, если кто-то на него донесет. Его ремесло уже давно под запретом, причиной тому — жестокое обращение со змеями, которым отличаются некоторые из его коллег. Сам-то он не из тех, кто зашивает им пасть или живьем сдирает кожу на продажу — но с ним обойдутся точно так же, как и с теми, посадят в тюрьму и назначат большой штраф. А его семья чем будет жить? Люди его касты не имеют других средств к существованию, земли у них нет, другого ремесла тоже. В заключение спора он пригрозил, что выпустит у них на глазах на свободу обеих змей, которых только что поймал. Прийти рвет и мечет. Как некоторые заклинатели гипнотизируют змей игрой на пунге особая дудочка которой пользуются заклинатели змей, Так и этот умеет заговорить собеседника, заранее заготовленной речью. Должно быть, он поет эти песни всем, кто обращается к нему за помощью, и те насмерть перепуганные вынуждены принимать его условия. После четных попыток сторговаться, предводительница в конце концов отступает. Страх перед коброй пересиливает ее упрямство. С наступлением темноты заклинатель покидает штаб-квартиру, освободив двор от непрошенных гостей, а кошелек Лены от нескольких тысяч рупий.